Заблудись в своих желаниях. Глава седьмая. Сон. Проснулась от какого-то пыхтения на полу. Вот только еще одного призрака мне не хватает. Медленно пришло понимание, что со мной ночевал Матео, и я уснула на его плече. Всё тело ломило, но я все равно чувствовала себя отдохнувшей. Матео отжимался на полу без футболки. Его татуировки завораживали. Маленькие картинки, которые хочется рассматривать. Прости, не хотел тебя будить, но ты выбрала не самую удобную позу для сна. Он встал, чтобы взять майку, и я заметила внизу живота еще одну татуировку. В виде полумесяца. Может, мне тоже сделать татушку? Мне надо умыться. Промямлила я, стараясь не смотреть на Матео. Я ощущала, что на лице остались отпечатки сна на его плече. Утро — не лучшее время, чтобы показываться парню, который тебе нравится. Медленно стараясь не спугнуть приятное чувство в груди от происходящего, я направилась в гостевую ванную, чтобы привести себя в порядок. Матео ушел за мной. Я в непонимании обернулась. «Не хочу оставлять тебя одну, подожду у двери». Мне не хотелось спорить. Я сама постеснялась бы его об этом попросить. Первым зашел Матео и посмотрел в зеркало. Никаких призраков. Я подметила, что раковина мокрая. Пришлось воспользоваться. Ничуть не стесняясь, сказал Матео, перехватив мой взгляд. И зубной пасты тоже. Что я тебе советую. Пуньк. Он легонько щелкнул меня по носу, и засмеялся. Я вытолкнула его из ванны, стараясь не расхохотаться, и захлопнула дверь. «Ты не ушел? «Куда я денусь?» Его голос звучал где-то внизу. Наверное, он сел и прислонился к двери. Не самое лучшее решение, если мне придется убегать от убийцы. С невероятной осторожностью, будто сейчас придется разминировать бомбу, я подошла к зеркалу. Если там и скрывался призрак, то только мое отражение с пухлым ото сна лицом. Я выкрутила кран на полную мощь и с удовольствием умылась. Вода успокаивала. Я перестала дрожать от страха, переключившись на дрожь от холода. Лучше так, чем фобия быть растерзанной призраком в своей собственной ванной комнате. Если бы я знала, что ты так долго кто принес бы себе сюда матрас. Пошутил Матео, когда я вышла. Прошу прощения, но я не привыкла умываться просто мылом. И поддавшись его хорошему настроению, я тоже щелкнула его по носу. «Пуньк, в школу пойдешь? Спросил Матео с довольным лицом и стал похожим на кота, который нежится на солнце. «А есть выбор?» Я равнодушно пожала плечами. «Выбор есть всегда. Например, сейчас ты можешь поесть блинчики и получить от них удовольствие. Или не получить. Потому что повар из меня отвратный». Кажется, даже мой шок в шоке. На столе стояла тарелка с пышными панкейками. Неровные, подгоревшие в некоторых местах. Но такие аппетитные. «Очень мужественные», — похвалила я, перетаскивая один панкейк себе в тарелку. Нам с отцом иногда приходится самостоятельно выкручиваться. Очень вкусно! Соврала я, пережевывая кусочек блина с шоколадной пастой. В школу совсем не было желания идти, но остаться дома одной еще более неприятная мысль. Да и лишний прогул совсем не нужен. За окном продолжала лить дождь, пряча дом в темноте и серости. Если останусь одна то погружусь в этот мрак, жалея себя. Пойду в школу. Приняла я решение. Лучше побуду с вами. Если хочешь, я могу остаться с тобой тут. Только заед за меня. Мне не хочется проблем с твоей мамой. В лице Матео считывалось сожаление, но я ничего поделать с собой не могла. Мне не хотелось торопить события. У нас было всего одно настоящее свидание, а этого слишком мало, чтобы согласиться ночевать с парнем в доме без призрака девушки-убийцы. Возвращаться в пустой дом не хотелось. Мама задерживалась в Нью-Йорке еще на сутки, и я не понимала, что испытываю из-за этого. Спокойствие, что она вдали от призраков, раздражение, что мама снова выбрала книги, а не меня. Ты правда хочешь посмотреть на репетицию? спросила Габи, немного смущаясь. А почему нет? Ну а же ходит следить за своей звездочкой. Да иди ты! После всех уроков мы зашли в зал, и Габи выскочила к нам в костюме и коротком черном парике Вэлмы Келли. Только сидите, как мыши, не писка! зашикала она. Как всегда! Ну а поцеловал ее в щеку. Наконец-то вам выдали костюмы. Если бы можно было описать неожиданное появление мистера Такера, то это было бы описанием из короля льва, когда обезьяна-шаман показала Симбу. Все застыли с открытыми ртами, словно до этого его никогда не видели. Под светом прожекторов крупный мистер Такер смотрелся еще больше. Это же настоящая Рокси Харт!» Он подошел ко мне и придирчиво осмотрел. Я смущенно сделала шаг назад. Это мои друзья, они посмотрят тихонечко. Робко спросила Габи. Где же ты была раньше, дорогуша? Мистер Такер совершенно не обращал внимания на мою подругу, продолжая обращаться ко мне. Такие печальные глаза! Как у оленёнка, у которого погибла не только вся семья, но и весь лес. Я поежилась от этого сравнения, а он продолжил. «Если это пустышка...» — он крикнул в сторону сцены. «Да-да, Линда! Пустышка, которая забывает текст! Повторюсь, если она захочет уйти из мюзикла, то я тебя жду». «Спасибо». Неуверенно ответила я. Ты береги ее! сказал он Матео, за которым я неловко попыталась спрятаться. Такие бриллианты попадаются редко. Но на актрисе не женись. Они с легкостью разбивают сердца. А сейчас не мешайте все на сцену. И несмотря на свои габариты, мистер Такер запархал в центр зала, чтобы ругать актеров. «Начнем с прогона финальной сцены!» Голос из-за кулис. «Дамы и господа! Впервые в школе Фоги Лейка несравненные Рокси Харт и Вэлма Келли!» Габи и Линда в красивых белых шелковых халатах появились из темноты. «Вы можете жить своей жизнью. Вы можете жить жизнью, которая нравится». Можно выйти замуж за Гарри, но проводить время Сайком. О, нет. Я героиня этого мюзикла. Целуюсь с Матео, общаюсь с Эзрой. Передо мной сложный выбор. И почему никто за меня не может принять решение? Я словно стояла на перекрестке, где машины проносятся с бешеной скоростью. Куда бы я ни пошла, везде опасность. Только красный свет. «Ты нереальная! Я серьезно! убеждала я Габи. Мы вчетвером поехали ко мне домой после репетиции мюзикла, где Габи хоть и играла не главную роль, но точно являлась звездой. Подруга вся светилась изнутри. Розовый от комплиментов в щеке, блеск в глазах и широкая улыбка. «Но мистер Такер у вас... <кхм> интересный» ну а сказал вслух то, что подумали все. Ему можно быть странным он гений Габи бросил защищать преподавателя актерского мастерства. И так чувствует музыку. Ладно это все романтика. Ты лучше расскажи, что придумала попросил Матео, стараясь как можно аккуратнее вести машину. дождь закрывал обзор, одно неловкое движение руля, и мы четверо тоже сможем стать призраками. Если Габи станет призраком школьной певицы и будет развлекаться, пугая начинающих актеров, то каким стану я? Серой плаксы, которая бродит вокруг туманного озера. «Дай мне насладиться моментом!» Требовательно воскликнула Габи. «И картошкой фри!» Габи достала из пакета коробочку горячего картофеля и с наслаждением положила себе в рот несколько кусочков. «Ты нам оставь?» — попросила я. «Попробую». Наконец-то мы доехали до дома и, накинув куртки на голову, побежали к двери. Не повезло только Габи, которая несла пакеты с едой. «Я мокрая курица, но пакеты целы». «Сейчас принесу полотенце». Переселив страх, я зашла в ванную комнату. Не ручаюсь за свое состояние, если в зеркале увижу это лицо. Но отражалась только я. «Тебя только за смертью посылать!» — рассмеялась Габи, вытирая волосы. Мы разложили чизбургеры с картошкой и наггетсами по тарелкам и приступили к обеду. Из-за всех волнений в школе даже не успели перекусить. «Рассказывай», — с набитым ртом попросила я Габи. «Короче, я узнала у папы, что существуют ритуалы сна. Нам надо погрузить тебя в сон, и ты найдешь ответы». «Так просто?» — удивилась я. «Айрис, да, просто выспишься, попускаешь слюни на подушку, и все свободны». Я пропустила колкость подруги мимо ушей и попыталась разобраться в том, что предстоит сделать. И это будет сложно. А если она попытается меня убить во сне? Это же не Фредди Крюгер. Просто кричи громче. Спасибо. Успокоила. Габи положила мне у подушки листок бумаги с ручкой и свою пудреницу для связи с призраком. Потом зажгла вокруг кровати свечи и покапала лавандовым маслом, чтобы я успокоилась. «Я хочу знать правду», — попросила она меня написать на листе. «Ложись! Как только мы тебя разбудим, ты сразу записывай все, что вспомнишь. Если ритуал сработает, то призрак расскажет тебе всю правду о себе». В комнате остался только теплый свет от свечей. Друзья сели на пол около кровати и слушали, как я дышу. Я посмотрела на закрытое зеркало и мысленно обратилась к Эзри. «Пожалуйста, расскажи мне всё». Закрыв глаза, я сосредоточилась на медитации и желании, наконец, покончить с этим. Мини спокойно сидит у меня на руках, а я медлю. Мне страшно зайти в зеркальный лабиринт, но я делаю этот шаг. Сотня Айрис двигается вместе со мной, но в разных направлениях. Я боюсь потерять себя среди них. Каждый шаг сопровождается страхом. Боюсь удариться о зеркало. Но каким-то невероятным чутьем я понимаю, куда мне идти. Я глажу Мини, чтобы самой успокоиться. «Тут есть кто-нибудь? Эзра?» Мой голос эхом разносится по лабиринту. «Эзра, Эзра, зря». Я продолжаю идти. Лабиринт петляет, путает. Мои отражения смешиваются, пересекаются. «Ау! У-у-у!» Передразнивает эхо. Мои шаги становятся увереннее. Меня тянет какая-то сила. И я, не думая, поворачиваю в разные ходы. Я уверена, что не заблужусь. Вот она! Ее белое платьице промелькнуло среди зеркал. «Стой!» — кричу я, и Мини спрыгивает с моих рук и несется вперед. «Мне не страшно». Я бегу за ней. Девушка в белом платье появляется снова. Я вижу ее лицо. Она испугана. В ее глазах страх. Остановись! Я ускоряю, чтобы поймать и мини, и девушку. Но девушка оказывается быстрее. Она несется, и как только мне кажется, что вот-вот я схвачу ее за кончик белого платья, как она поворачивает, и я остаюсь ни с чем. Громкий лай не подгоняет меня, и я успеваю схватить только собаку. Тупик. Куда она пропала? Страх. Единственное, что я записала на листке. Она меня боится. Вырвалась у меня. «Почему ты так думаешь?» Габи забралась ко мне на кровать, а парни остались на полу. «Нам надо расшифровать дневник, и чем скорее, тем лучше». Вместо ответа заявила я. Понимание, что призрак меня тоже боится, придало сил. И мне теперь нужно было выбрать еще одно. Кто победит, я или она? Я рассказала друзьям свой сон, который совершенно не пролил свет на эту ситуацию. «Габи, останешься ночевать со мной? Сейчас мне нужен обычный девчачий вечер с подругой». Интуиция подсказывала, что впереди будет бой между эмоциями и разумом.